ГЕФЕСТИДЫ Прошло семь лет с того страшного дождливого дня. Мало что произошло за эти годы. Царица Годейра, казалось, ушла от власти, больших походов фермаскира не устраивала, мелкие набеги не оставляли следов в жизни города. Вначале наездницы думали, что предстоят перемены, но Атос согнув царицу, не сломала ее. Говорили о казни Фериды. Ее предали Верховному суду, а там выяснилось, что вина слепой педатрибы невелика. Фериду сослали на побережье. Вместе с Феридой ушла на побережье Ичокея. Царица понимала, что Атоса не простит ей того утра, когда рабыня вмешалась в дела священной. Атоса могла бы помешать этому. Что стоило уничтожить рабыню, пусть и царской крови? Но Чокею никто не тронул. Священная хорошо знала, что сторонница царицы, особенно если около нее рядом будет Ферида, Даром время проводить не будет. Она будет сплачивать вокруг себя рабов, и придет время, когда эту сплоченную массу можно будет использовать в своих планах. А цель перед собой Атосса поставила огромную. И первой помощницей в достижении этой цели она наметила Гелону. Все прошлые годы Гелона считала себя счастливой. У нее все было — ум, слава, богатство и дар ясновидящий. Она верила в этот дар. Да и как не поверить, если многие ее сны сбывались? В сновидениях к ней приходили боги и богини, и она говорила с ними, и не так уж часто в угоду храму искажала советы бессмертно. Чаще боги советовали ясновидящей, то, что было нужно или выгодно Атоссе и ей, Гелоне. Гелона считала себя счастливее Атоссы. Священная, обуреваемая жаждой власти, многого лишала себя. Она, например, жила во дворе храма, ее скромные покои были рядом с сокровищницей. Такие же покои были и у Гелоны. Но, кроме них, в городе у ясновидящей был другой дом, а, скорее сказать, дворец, ничуть не беднее дворца царицы. Гелона знала, священная очень одинока. Ее сестра Антагора в счет не шла. Уж очень они разные по уму, склонностям и деяниям. Детей у Атоссы нет. И только с Гелоной, С единственной единомышленницей и подругой она может отводить свою душу. А Гелона, напротив, была полна любовью к дочери Биати и постоянно гордилась ею. Правда, биата приемная дочь, но в Фермаскире это ничего не значит. Удочеренная еще из Паннория, биата не помнит погибшую мать. Она привязалась к Гелоне как родной. Об этом давно все забыли. Биата не пошла по пути матери, не стала храмовой. Она вступила в войско царицы. Быстро добыла боевую славу, стала сотенной. Ее уважали подруги за честность, за сердечность и за ум. Она подружилась с Лотой, а через нее и с царицей. А Лота была очень разборчива в друзьях. Все это наполняло Гелону гордостью и счастьем. И вдруг, после одного дождливого утра, на Агоре семь лет назад, все это кончилось. В тихий и уютный мир дома Гелона пришло молчание. Беата стала редко бывать дома, все время старалась проводить на конюшне. А если и приходила то больше молчала. Гелона хотела оправдаться перед ней. Оправданий не находилось.